Глава 36. Закария. У нас была наводка на Умара Рзаева, дядю Савины. Из надежных источников я узнал, где он прячется и собираюсь его убить. Эта мразь хорошо спряталась, очень хорошо. Он потратил кучу бабок и сил, чтобы никто не нашел. Но все совершают ошибки. Умар не исключение. Я думал, что смогу договориться с ним. Мне нужно было время, и мнимое перемирие дало бы мне его. Но Умар не захотел идти на уступки. Он просто рассмеялся в ответ на мое предложение. А потом я понял, почему. Через невидимок я взломал флешку, что дала мне Савина, и оказалось, что у нее денег больше, чем у меня. Ее ублюдочный папаша оставил ей абсолютно все. Понятно, почему Умару не нужен мир. Он хочет денег». Я давал ему возможность продлить свою жалкую жизнь, сам не захотел. Я не хотел оставлять Савину и Мишу, мне хотелось провести с ними как можно больше времени. Я не мог насытиться ими. Я потерял столько времени, никогда больше не хочу быть вдали от них. Я сделаю абсолютно все, чтобы защитить их, даже если мне придется оставить за собой горы трупов. Мы двинулись за Рзаевым небольшим отрядом из семерых человек. Я взял с собой только самых преданных, тех, кому я доверял в той или иной степени. Никто другой не знает об этой операции, не считая ИСы. Умар расположился в лесном доме в самой глуши. К нему можно добраться только пешком. Несколько дней мои люди следили за домом. Там находилось всего четыре человека — сам Рзаев и трое охранников. С его стороны это было правильным решением, он не привлекал к себе внимания, и я уверен, что где-то поблизости расположена команда быстрого реагирования, поэтому нам нужно все сделать максимально тихо и без шума. «Всем приготовиться», — говорю я. «Мы остановили машины за несколько километров до леса, остальную часть будем проходить пешком». «Вы знаете, что делать», — посмотрел каждому бойцу в глаза. «Уничтожим всех, кого встретим». «Рзаева возьмем живьем». План был простой. Все разделились по двое и заходили каждый со своей стороны. На нашей стороне был элемент неожиданности. Я выкинул все лишние мысли из головы и сосредоточился на здании. Я знал, что сегодня все закончится. Мы с Максом были уже у дома. Он послал сигнал другим бойцам, что мы на месте. Я осматривал местность. Все было тихо. В доме никакого движения, как и все время до этого. Но волосы на затылке встали дыбом. Что-то было не так. Мое нутро кричало об этом, а я привык доверять своим инстинктам. Они спасали меня не раз. «Что-то не так», — сказал Максу. Солдат напрягся рядом со мной. «Я тоже это чувствую». Пришло еще два сигнала о том, что парни на месте. Остался один. И в этот момент над нашими головами просвистел выстрел. Пуля угодила Максу в плечо. Он закричал и завалился на бок. И тогда начался град из пуль. Я рухнул на землю, ударился грудью так сильно, что выбило весь дух. Начал ползти вперед, в надежде найти безопасное место. «Нас раскрыли! Повторяю, нас раскрыли!» — кричал Макс в рацию. «Это снайперы!» — говорил кто-то еще. «Твою мать! Это засада!» Они ждали нас и знали, что мы придем. Я продолжал ползти вперед так быстро, как только мог. Пули свистели над головой и попадали в землю возле меня. Я не знал, зацепило меня или нет. Адреналин так сильно ебавил по венам, ничего не понятно. Впереди виднелась старая постройка, можно спрятаться там. Я заполз за стену и сел, привалившись к стене спиной, переводя дыхание. Слышал, что Макс ползет следом. Я втащил его в укрытие. «Меня достали, босс!» — говорит с хрипами. Я смотрю на него и понимаю, что дело дрянь. Зацепили не плечо, а ниже. Скорее всего, пробили легкое. Я просто киваю. Не собираюсь говорить, что все будет хорошо, или как-то успокаивать. Хорошо у Макса уже не будет. Парень начинает кашлять и вытирает губы от крови. Смотрит мне в глаза. «Это не я, Зак. Дышит тяжело, надрывно. Я бы... никогда... не тебя...» Макс говорит о том, что не предавал меня, он тоже понял это. Кто-то из тех, кто сейчас в лесу предал нас, ярость ослепляет и выжигает все остальные чувства. Я выйду туда, а ты иди. Макс, чтобы доказать, что непредатель сейчас выйдет под пули, даст мне шанс уйти, я киваю. «Я знаю, Макс. Увидимся на той стороне», — говорю я. Он улыбается, собирается силами и выходит из укрытия. Не теряя времени, не оглядываясь, я бросаюсь в лес. На случай провала у нас разработан план. Встречаемся в другой точке. Трое уже там. Когда я подхожу, к ним присоединился еще один боец. Все они ждут меня. «Какого хуя это было?» — кричит кто-то из них. «Они нас уже ждали! Как узнали?» «Мы потеряли Саню и Эльдара». «Где Макс?» Я отрицательно качаю головой, показывая, что Макса тоже потеряли. Мои бойцы сидят на траве, переводят дыхание. Я смотрю на каждого из них по очереди. Среди них предатель. Кто нас сдал? Я нихера не понимаю. Парни общаются между собой. Я не принимаю в этом никакого участия. Я проверяю свой пистолет, проверяю патроны. А потом стреляю в них. Четыре точных выстрела. Предатель мертв кем бы он ни был. Спустя час я уже около машины. Включаю телефон и вижу кучу пропущенных и сообщений. Кровь в венах холодеет. Я понимаю, что этот домик в лесу всего лишь прикрытие. Настоящий ад сейчас в другом месте. На дом Саи напали, а внутри моя женщина и сын.